Глава 10. В декабре 1991 года случилось то, что давно предсказывал Иван Иванович. Союз Советских Социалистических Республик приказал долго жить. Шумели и шумят до сих пор по поводу неправедной тройки, которая в угоду своим амбициям развалила великую страну. По-моему, все не так. И эта троица вместе, и каждый в ней в отдельности на таких великих исторических личностей не тянут. И получили они в результате развала и суверенизации куда больше, чем заслуживали. Беловежские соглашения не инициировали этот разрушительный процесс, а только подытожили волеизъявления народов некоторых братских республик, где к тому времени уже прошли референдумы с гамлетовской дилеммой «быть или не быть». Впереди перед всеми новоиспеченными президентами независимых государств и свора их приистных маячил вопрос Чернышевского. Что делать? но это их совершенно не унитало, ибо ответ и так был ясен – то же, что всегда – красть. Бизнесмены стремительно сращивались с депутатами, бандиты с чиновниками. В результате такого симбиоза могли получиться только криминальные государства. И они стали расти, как грибы после дождя. Среднеазиатские монархии, законспирированные под парламентские республики с пожизненными президентами, ничуть не отличались от демократий, возникших на европейской части некогда великой страны. Власть смело вмешивалась в бизнес. Бизнес в политику. Мафия и в политику, и в бизнес, и во власть. Я еле успевал отправлять в центр шифровки с анализом ситуации в городе. Возникла такая-то ОПГ. Столько-то бойцов, столько-то денег в обороте контролируют такой-то бизнес. Лидеры КБ, П покровительствуют Т. Ленинградский обком КПСС, МГК, КПСС, ЦК, КПСС Казахстана учредил три коммерческих банка, в том числе и Банк Р в Санкт-Петербурге, Уставной фонд – миллионов долларов США. Полковник С. приобрел по балансовой стоимости комплекс правительственных учреждений на острове К. Мэрия превращена в филиал КГБ. Ну и так далее. 92-й, 93-й, 94-й. В эти годы ведомство провело целый ряд ликвидаций преступных авторитетов нашего города. Кто непосредственно исполнял заказы, мне неизвестно. Я только определял кандидатуру для устранения и высылал ее координаты в Москву. Тем временем сообщения из столицы стали напоминать боевые сводки. Глобус, Бабон, братья Квантришвили, Фрол, Султан – все получили порцию свинца. У меня не было сомнений в том, что к этой череде смерти причастны парни, которых я готовил в самом начале 1991 года. Как сейчас, помню каждого из них. Худощавый, но жилистый, никогда не сдающийся и не признающий своего поражения петух, весельчак-пампушка, кривоногий и необыкновенно работоспособный грек, робеющий вечно что-то стесняющийся вишня, жестко и метко бьющий с обеих рук рок, не дающий проходу ни одной юбки рысак, спокойный и интеллигентный профессор, задиристый, но никогда не утрачивающий самообладание лорд все просчитывающий на сто ходов вперед цыпленок. Небрежный и самоуверенный, но вместе с тем самый смелый и самый сильный в группе – мариман. Думаю, они не сидят без работы и сейчас. Старшим я выбрал цыпленку, хотя от его клички меня коробило. Парень он невысокий, метр шестьдесят, но сметливый, страшно выносливый и неуступчивый. Хоть я проводил для «Белых стрел» занятия только по боевой подготовке – а не по тактике устранения, чтобы не накликать на себя подозрения в сотрудничестве с ведомством, тем не менее сумел разглядеть в цыпленке черты характера, свойственные настоящим стратегам. Дотошность, стремление все предусмотреть и проконтролировать, учесть каждую мелочь. Именно на мелочах киллеры прокалываются чаще всего. И тогда их устраняют другие киллеры. Провалов в нашем деле быть не должно. В 1995 году Мы с женой побывали на ее родине, во Львове. Виз, слава богу, не требовалось. Но наслушались мы о том, что теперь Украина вовсе не прежняя, никакая не братская страна, а вовсе зарубежье, хоть и ближняя, со своими порядками и стилем жизни. Предостаточно. Чем отличается от нас ближняя зарубежье, я так и не понял. На речах, дистанцируясь от Москвы, незалежные киевские политики раз за разом повторяют все ее шаги в том числе и ошибочные, как в строительстве суверенного государства, так и в организации деятельности спецслужб. Мы создаем налоговую полицию, и они, точно с такой же иерархией, целями и способами их достижения. Мы управление по борьбе с организованной преступностью, и эти туда же. У нас решили укрепить внутреннюю безопасность. Во всех областных УВД Украины тут же появились аналогичные структуры. Я не говорю о копировании деятельности наших спецподразделений. Здесь, как и у нас, информация закрыта, но полагаю, что национальной специфики не так и много. Интересно, как у них называется «белая стрела»? Но разница все-таки намечалась. Если в России в последнее время все труднее провести грань между преступниками и гражданами из остальных состоятельных сословий, то на Украине первых сразу можно легко вычислить по автомобилям повышенной комфортности, по пейджерам и мобильным телефонам, по опрятному и подтянутому внешнему виду. Может потому, что у нас в России такие навороты уже могут позволить себе не только бандиты, но и удачливые предприниматели, преуспевающие деятели науки и культуры, а здесь таких пока еще крайне мало, практически нет. А может потому, что на Украине люди хитрее и не спешат выпячивать свою обеспеченность. Или бандиты наглее и циничнее потому что не встречают надлежащего отпора? Ответов на эти вопросы я не знаю. Но зато знаю теперь точно, что при виде автомобильной техники львовских гангстеров у высокопоставленных деятелей местной администрации текут слюнки. А сотрудники милиции и службы безопасности, вот вам еще одна аналогия. У нас вместо КГБ Федеральная служба безопасности и у них под названием СБУ. С завистью взирают на средства связи братвы. Если бы у нас одни бандиты так понтовались, мне было бы гораздо проще работать.